Среда, 2 мая. Я хотела было поехать в оперу, но к чему? То есть был момент, когда мне захотелось поехать туда, чтобы добрые люди, обратив внимание на мою наружность, довели это до сведения бастен Липажа. Но к чему это? Право не могу отдать себе отчета. Но не глупо ли это? Не безумно ли желаться людям, до которых мне в сущности нет дела? Суббота, 12 мая. Я была утром в мастерской. Мне удалось поймать на минутку Жулиана, чтобы попросить его зайти ко мне, посмотреть моих мальчиков. Мы говорили о святых женах. Я объясняю ему, как смотрю на все это. Мы вдоволь посмеялись над драпировками Робера Флери. Разве эти женщины могут иметь красиво... Задрапированные одеяния из синего или коричневого кашемира. Они следовали за Христом в течение многих месяцев. Это были протестантки своего времени, отверженные обществом, им было не до изящества, не до А в последние дни, когда свершилась великая драма суда и казни, они должны были быть одеты чуть ли что не в лохмотье. Жулиан говорит, что это будет или дивно хорошо, или прогорит окончательно. Как бы то ни было, дело начато. Моя картина вполне выработана. Я ее вижу, чувствую. Ничто в мире не может ничего изменить в ней. Никакое путешествие, никакая природа, никакие советы. Мой набросок нравится Жулиану. Но это еще не то, чего бы мне хотелось. Я знаю, в какое время дня это должно происходить. В тот час, когда очертания предметов стушевываются, сплываются, спокойствие окружающего составляет контраст со всем совершившимся. Вдали фигуры людей, уходящих после погребения креста. Только эти две женщины остались, совершенно одни, точно скованные оцепенением. Магдалина видна в профиль, локтем она опирается на правое колено, положив подбородок на руку. Глаза, ничего не видящие, прикованные к могиле, левое колено опустилось до земли, левая рука свесилась. Другая Мария стоит несколько позади, голова опущена на руки, плечи приподняты, только эти руки и видны, но вся ее поза должна выражать Рыдание и страдавшейся души, усталость, отчаяние, полный упадок сил. Все кончено для нее. Жулиан находит, что приданное ей положение превосходно. Видно, что она не заботится о публике, что она вся ушла в себя, вся отдалась своему горю. Сидящая фигура представляет наиболее трудностей. В ней должно выражаться и оцепенение, и отчаяние, и изнеможение, но в то же время какое-то недоумение, протест души против всего совершившегося. И это недоумение особенно трудно поддается передаче. Словом, целый мир, целый мир. И я решаюсь предпринять это. Ну да, я. И это не зависит от меня. Невозможно не сделать этой картины, если этого хочет Бог. Он должен знать, что я боюсь его, что я готова на коленях умолять его дать мне возможность работать. Я не заслуживаю ни особенных его милостей, ни помощи, но только бы он дал мне возможность отдаться моей работе. Моя картина, выставленная в салоне, не представляет особенного интереса. Я ее сделала так, за неимением ничего лучшего и за недостатком времени. Среда, 16 мая. Днем такая жара, что настоящая жизнь начинается только вечером. Я поднимаюсь к себе и наслаждаюсь всем этим мирным этажом с открывающимся видом бесконечного неба. С вокзала железной дороги раздается свисток, из ближней церкви доносится звон колокола. Такая поэзия! В эти чудные вечера так хотелось бы отправиться куда-нибудь в деревню, кататься по воде большим обществом. Только с каким это обществом? Я думаю обо всем этом парижском люди Елисейских полей и Булонского леса. Они живут, так как я только витаю, бог знает где. Хорошо или дурно я делаю, бросая мою молодость в жертву своему чистолюбию, которые, словом, соберу ли я хоть процент затраченного капитала? Свисток звучит так гармонически ночью. Толпы людей возвращаются теперь из деревни, Усталый, счастливый, возмущенный, полный смутных грез. Опять свисток. Когда я буду знаменитой, это будет, может быть, уже через какой-нибудь год, я чувствую в себе способность ждать этого так терпеливо, как будто бы я была вполне уверена в этом. Опять свисток. Пятница, 28 мая. Я собираюсь писать декоративный экран. Весна. Женщина, облокотившаяся от дерева и улыбающаяся, закрыв глаза, как в сладком сне. А вокруг мягкий и светлый пейзаж, нежная зелень, бело-розовые цветы яблони персиковых деревьев, свежие ростки повсюду. Словом, тут должны соединяться все самые обаятельные краски весны. Никто еще не делал весны с достаточной искренностью и простотой. Весенних пейзажей очень много появлялось и за последнее время, но в них вечно совали каких-то старичков, причем чуть что не А у меня это должен быть гармонический аккорд тонов. Существуют тысячи весенних пейзажей, Но все это как-то картинно или бьет на эффект. Один Бастиен мог бы еще понять весну, как я, но он еще не брался за это. Нужно, чтобы по лицу этой женщины было видно, что вся она охвачена гармонией этих красок, благоуханье, пение птиц. Нужно, чтобы слышалось журчание ручья, бегущего у ее ног, как в гренаде среди фиалок. Местами должно врываться весеннее солнце. Весна должна давать именно эти поющие тоны, несущиеся прямо в душу. Это какая-то упоительная пляска нежных нот. Вся картина должна быть полна красок. Золотистые пятна солнца вносят жизнь в тот или другой уголок и выделяют тенистые места, где уже готова зародиться какая-то тайна. Понимаете ли вы меня? Вторник, 22 мая. Я работаю до половины восьмого. Но при каждом шуме, при каждом звонке, при каждом лае коко у меня душа уходит в пятки. Какое верное выражение. Оно существует одинаково по-русски и по-французски. Вот уже девять часов, а все еще никаких известий. Что за состояние? Если мне ничего не достанется, это будет более чем досадно. Мне столько наговорили об этом заранее в мастерской, и Жулиан, и Лефевр, и Тони. Все они невозможно, чтобы я ничего не получила. А сердце бьется, бьется. Жалкая жизнь. И для чего, к чему все это, вообще все, чтобы кончиться смертью? И Именно не избегнешь этого. Каждому предстоит этот конец. Конец. Конец прекращения бытия. Вот ужас. Обладать таким гением, чтобы остаться жить навеки? Или... Писать всякой вздор дрожащей рукой, потому что известие о какой-то там награде заставляет ждать тебя. Четверг, 24 мая. Я получила ее, чувствуя себя успокоенной, не скажу счастливой. Можно еще сказать, довольной. Я узнала об этом из газет. Эти господа не потрудились уведомить меня ни одним словом.